И на этом я буду стоять до гробовой доски. И так надежды не было. Вдова должна жить на свои ничтожные средства или на ту помощь, какую ей окажет Джоз. Я мог бы передать ей эти слова, но она не обратит на них внимания, подумал опечаленный Добин. Мысли бедняжки, со времени постигшего ее удара, витали далеко и, угнетённая горем, она была одинаково равнодушна к добру и к злу. Также равнодушно она относилась к дружбе и ласке, безучастно принимала их и снова погружалась в своё горе.